Часть 5. Rise of the Trade. 1992 год. Вовсю кипит работа над Первой Дум. В IT-софтваре кризис. Главы студии решают избавиться от одного из старожилов, Тома Холла, так как его видение результата не совпадает с представлениями остальной команды. А сам Холл тормозит процесс разработки и страдает от того, что занимается мартышкиным трудом. С тяжёлым сердцем IT-софт웨어 увольняет боевого товарища, и тот возвращается к Скоту Миллеру в Apogee. Миллер принял Холла с распростёртыми объятиями. Он всегда рад талантливым разработчикам, особенно уже знакомым, Том, как минимум, один из авторов Wolfenstein 3D и Commander Keen, принёсших Apogee огромные доходы. На новом рабочем месте Холлу поручили сиквел Wolfenstein 3D под названием Rise of the Triad. Wolfenstein 3D Part 2. Сюжет предполагался такой: Би Джей Бласкович сражается с триадой тайной организации, которая на самом деле стоит за деятельностью Гитлера и Третьего Рейха. Под новый проект на движке Wolfenstein 3D Engine Том Холл собрал команду разработчиков невероятных возможностей. Dips Зная Холла, здесь вероятно содержится каламбур, свойственный его чувству юмора. Dip в английском сленге дебил или идиот, поэтому название команды можно вольно адаптировать как легендарные основатели хороших игр лохи. Сиквел Wolfenstein 3D был первой игрой, которую Apogee не просто издавала, а разрабатывала силами своих сотрудников. Некоторое время проект действительно считался новой главой приключений бюджета. Ид софта, как владелец прав на франшизу, дала добро, но позже отозвала разрешение, не желая, чтобы полноценные сиквелы ее известных игр делали посторонние люди. Довольно иронично, ведь будущую Quake 4 и все остальные части Wolfenstein в итоге создаст другая студия. Так что разработка стартовала с нуля с новым сюжетом, с сутью и названием Rise of the Triad. Восхождение триады. Мы сделали прототип и наброски, а они были чертовски заняты продолжением Думы, все такое. И для них то, что у нас получалось, было прошлый век уже. Вот и отозвали лицензию. Ничего особенного, просто эх, Том Холл. Новая история такова. Загадочное общество Триада захватило остров Сан-Николас у берегов Южной Калифорнии и занимается там чем-то злодейским. Правительство посылает в их логово отряд Хант — специальный отряд объединенных Наций для задач высокого риска, чтобы остановить культ и его главу Эль Аскуро. Забегая вперед, род Ти можно легко описать одним словом странное. Это касается вообще всего взять, к примеру, технологии. С одной стороны, это Вульфенштейновский движок, который быстро устарел. Особенно к моменту релиза игры, как бесплатная рекламная версия Rise of the Triad: The Hunt Begins, так и полноценная, вышли 21 декабря 1994 года, через несколько месяцев после Doom 2. Примечание: Как мы уже знаем, AppG пользовалась собственной схемой распространения эпизодов. Первый всегда бесплатно, а остальные уже за деньги. Сродти поступили немного иначе. Бесплатная версия была отдельной игрой с уникальными уровнями, которых нет в основной. Конец примечания. Хотя Том Холл со товарищами и довели возможности технологии до предела, привнеся фишки, которых нет даже в первых частях Doom, из нее все равно уже сыпался песок. А всего через год вся индустрия прыгнет в мир полноценного 3D, на фоне которого рот Ти и вовсе реликт эпохи мезозоя. С другой стороны, как минимум местами это все же было технологическое чудо. Все спрайты в игре сделаны с помощью оцифровки живых людей в костюмах. Солдаты триады, работники ОПГ, которых нарядили в форму и каски и выдали игрушечное оружие. Их фотографировали в разных позах на ярко освещенном фоне, а потом с помощью графических программ превращали каждое фото в спрайт анимации. Для текстур тоже сканировали реальные поверхности. Так что Rotty получило странный психоделический дизайн из причудливых видеоигровых лабиринтов со вполне реальными людьми и стенами. В РОД-ТИ присутствует динамическое освещение. Если отстрелить источник света вроде лампы, то вокруг нее станет темнее. Есть разрушаемые и полупрозрачные поверхности, типа стеклянных стен и двигающиеся панели. Подобное появится только через год в Хексен а также мультиплеер для целых 11 человек против общепринятого после Doom стандарта в 4 участника. Кстати, в RotT игроков впервые познакомили с захватом флага, режимом, где для победы нужно не убивать соперников, а украсть объект с их базы и принести на свою. Для тестирования мультиплеера не всегда находилось 11 человек. Поэтому, чтобы проверить время отклика подключенного к сети компьютера и функционал многопользовательских сражений, к клавиатуре несуществующего тестера приклеивали кофейную кружку. Та своим весом нажимала кнопку выстрела, имитируя ввод соответствующие команды. По словам разработчиков, порой в ходе тестов кружки даже удавалось убивать реальных игроков. В Вроде и, как и в Hexen, есть прыжки, однако не по отдельной кнопке. Прыгать персонаж может, если наступит на специальную платформу, которая подбросит его в воздух. Это, конечно, не так впечатляюще, как свободная акробатика в Hexen, но опять же, стоит помнить, мы имеем дело с Wolfenstein 3D Engine. Даже такие прыжки Как и разность высоты, и возможность в принципе залезть куда-то вверх совсем недавно были нереальны из-за ограничений тайловых движков. Вроде Ти берут начало иконические для бумершутеров механики. Стрельба с двух рук и ракет джамп, ракетный прыжок. Первое возможность стрелять разом из двух дефолтных пистолетов вместо одного. Правда, второй надо еще найти на карте. Это повышает вашу огневую мощь и попросту выглядит круто, как в фильмах Джона Ву. Впрочем, особой геймплейной пользы здесь нет. На смену пистолетам практически моментально приходит MP40, у которого патроны тоже бесконечные, а вот скорострельность и урон куда выше. Rocket Jump особая техника перемещения по карте с использованием ракетницы. Выстреливая себе взрывчаткой под ноги, персонаж взлетает высоко в воздух, что позволяет перепрыгнуть невозможные препятствия и добраться до секретных зон. Без этого трюка, к слову, невозможно найти истинную концовку игры, завязанную на уничтожение яиц с монстрами в секретной комнате на последнем уровне. Знатоки истории шутеров на этих строках могут возразить, но это все уже было в Марафон. «Ротти» — не первая игра со стрельбой с двух рук и руки-джампом. Тут забавная история. Эти игры вышли в один день, 21 декабря 1994 года. Поэтому люди до сих пор спорят, кому принадлежит знамя первенства. Я в интересах своего повествования отдаю его игре Тома Холла, но знаете, вариант с «Марафон» тоже подходит в качестве правильного ответа. Параллельно с разработкой RotT внутри Apogee создавался собственный 2,5D движок Build Engine с заделом под трёхмерные игры. Под их выпуск учредили новый бренд 3D Realms, который позже превратится в отдельное издательство. Тому Холлу предлагали перевести RotT на Build Engine. Игра могла бы не просто наверстать технологическую гонку, но и вполне возможно встать в первые ряды прогресса. Однако тогда пришлось бы переучиваться на новые инструменты и опять начинать всю разработку с нуля. Поэтому команда Dips решила доделывать свой шутер знакомыми и испытанными средствами. 8 лет спустя, выкладывая исходный код RotT в интернете, Том Холл в примечании сокрушался, что зря не принял это предложение. RotT получилась той самой Doom, которую в своей голове представлял Том Холл шутером с юмором, где есть место сюжету и персонажам. Перед игрой вам показывают кат-сцены с описанием происходящих событий, а на старте дают возможность выбрать одного из пяти героев. Все они различаются по характеристикам: у кого-то больше здоровья и меньше скорости, а кто-то более метко стреляет из пулевого оружия. Также, по словам дизайнера уровней Джо Сиглера, RotT в числе первых игр, которые допускалось проходить за персонажей не белого цвета кожи и женского пола. Правда, дальше пары фраз и картинки на экране инклюзивность не зашла, но для 1994-1995 годов это и правда была инновация. Интересный факт: Хотя и Цофтвэ запретила аподжи делать новую часть Вулффинштейн, совсем уж без помощи она бывших коллег не оставила. Кармак поделился с командой Холла кодом по масштабированию спрайтов на экране. Этот алгоритм, написанный для Doom, отвечал за изменение размера изображения монстра, чтобы имитировать расстояние между ним и героем. В типа появилась интересная фишка касательно врагов. Они могут уходить от выстрелов перекатами, молить о пощаде при низком уровне здоровья или притворяться мертвыми, чтобы потом выстрелить вам в спину, как только вы отвернетесь. А некоторые вообще вырывают из рук игрока особое оружие вроде ракетницы, чтобы использовать пушку против него. Набор врагов в Фротти и близко не такой культовый, как в Doom, но некоторые фанатам шутеров все же запомнились. Прежде всего, монахи. Увы, слава это дурная. У них много здоровья, и на последних уровнях с ними перебор. Зато это дебют популярного дизайнерского тропа в шутерах: противник-культист в рясе. Те или иные версии монахов и сектантов будут часто всплывать в играх жанра. Второй враг силовик. Солдат с ленточным пулеметом, умеющий вдобавок кидаться гранатами. Опасный противник, для которого геймеры обычно берегут боеприпасы до появления монахов. Справиться с ним непросто. Много здоровья и урона, хитскан пулемет гранаты. Но запоминается он не только поэтому, а еще и благодаря харизматичной озвучке. Фразы "Жри свинец" и "Лови при броске взрывчатки" распространились далеко за пределы игры и стали мемами. Как и анимация Силовика, кадры, где он получает урон, превратили в смешной танец, который в итоге вошел в канон шуток про Ротти. Последнее, но при этом чуть ли не главное чудо игры саундтрек. Его создал Ли Джексон в соавторстве с тем самым Бобби Принцем, чьи мелодии мы все помним по Doom. Однако принцу принадлежат всего пять треков, тогда как Джексону 29. И что это за композиции? Можно смело сказать, что музыка из Ротти чуть ли не лучше самой видеоигры. Воодушевляющее, задорное, разнообразное, идеальное сопровождение для озорного, юморного и по-хорошему придурочного экшена про борьбу с типа как нацистской, но вообще-то нет, сектой на американском острове. Работы Ли Джексона получились столь качественными, что пережили Ротти. Они часто встречаются в СС утьюберов и подборках видеоигровых саундтреков. Примечание. Большая часть музыкального репертуара Ротти стала отличительной фишкой роликов ютубера Сиви 11 главного эксперта по шутерам от первого лица с 2017 года, к чьему мнению прислушиваются разработчики и даже сам Джон Рамера. Конец примечания. Единственная причина, почему эти мелодии не стали такой же классикой, как музыка из дум, низкая популярность игры, в которой они звучат. Rise of the Triad продалась общим тиражом в 100 тысяч копий и позже получила дополнение Extreme Rise of the Triad с пачкой более сложных карт. Оно полностью сделано на старых ассетах всего двумя людьми: Джо Сиглером и Томом Холлом, и новых фишек в нем не было. Rod такой же шутер, как и Doom. Спрайтовые враги, бег от старта до конца уровня, стрельба во все, что движется. У вас есть жизни и арсенал разнообразного оружия, которое надо искать на карте, как и броню, бонусы и предметы, восстанавливающие очки здоровья. Эту формулу мы уже обсудили. Однако при этом ротти игра Тома Холла во всем она полностью пропитана его юмором. Например, одного из персонажей зовут Иэн Пол Фрилли. Если сократить это до инициалов, то получится IP Фрилли, что читается как IP Фрилли, я описываю свободно. Также имеется босс по имени NME, enemy, враг по-английски. Роботы в игре выглядят, как ведра на колесах, в духе даликов из доктора Кто и дроидов из «Звездных войн. Целебная красная каша восстанавливает вам 20 очков здоровья, но если предварительно разогреть ее взрывом ракетницы, то 50. В ротти реализован режим бога. Подбираемый бонус неуязвимости и замены оружия на волшебную руку, которая уничтожает врагов одним магическим снарядом. Пока вы бегаете под влиянием гадмода, персонаж подвывает: "Уоу!" и "Уоу!", словно имитируя звуки полета. Это голос Тома Холла, пародия на Джона Рамера. Во время теста Гадмода в дом, бессмертие и возможность проходить сквозь стены, тот издавал такие же вопли. Помимо Гадмот есть и Догмот, режим собаки. Герой на 30 секунд превращается в бессмертного пса, и на смену висящему в середине экрана оружию приходит собачий нос, который животное периодически облизывает. Пёс загрызает врагов до смерти и издает убивающий всех вокруг лай, а когда открывает дверь, толкает ее лапой. Также в обличии собаки можно пролезать в недоступные большому человеку места, вроде щелей в стене. Финальный босс игры Эль Аскура это сам Том Томхол в рясе монаха, который в итоге превращается в жуткого змея из голов томахола. Он умеет откладывать яйца, и для спасения мира их надо уничтожить. Если убить только Эль Аскура, оставив его кладку целой, то игра завершится плохой концовкой. Потомство злодея захватит всю планету. При этом игра пишет: "Но ты все равно молодец". Чтобы было не так обидно. А еще в Рот-Ти спрятана голова Скота Миллера, директора АПГ. Видимо, привет главе Рамера из Дум 2. Отыскав ее, игрок получает миллиона тысячи 2.764.331 очко. Цифра не случайная. Это номер техподдержки АПГ. Примечание: Помимо скота, в игру попала и его мама, Пэт Миллер. Ее нарядили в костюм солдата триады и оцифровали. Увы, потом вмешались ограничения памяти движка, и миссис Миллер осталась лишь в титрах. Но в переиздании добавили возможность вернуть ее в ростер врагов. Конец примечания. И из таких приколов и пасхалок состоит вся Ротти. В этом часть ее непередаваемого сумасбродного шарма, но ну и, пожалуй, главная проблема Она потерпела поражение в соревновании с Doom и её клонами, потому что была скорее играбельной шуткой, чем полноценной видеоигрой. Она может удивить, рассмешить, развлечь, но не способна предложить по-настоящему интересный геймплей. Rotty нарушает многие правила, которые обеспечили Doom путёвку в вечность. Ганплей в ней неважный. На руках у персонажа может находиться всего пара видов оружия: пулевое и одно особое на выбор. Арсенал: пистолет, автомат и ракетницы с разными режимами. Обычная ракета, двойная ракета, не очень точные пьяные ракеты, заряд, вызывающий большой огненный взрыв и другие. Носить несколько ракетниц вместе нельзя. Взять в довесок посох чародея или эксколебиту, который выпускает во врага горящие бейсбольные шары, тоже. Ими можно только заменить свою ракетницу. У пулевого оружия бесконечные патроны, а у особого их весьма мало. Напомню, одно из правил бумершутера возможность таскать с собой десяток пушек под различные ситуации. Здесь же у вас лишь две опции: пули и что-то особое вроде ракетницы или волшебного посоха. Как итог, нет той увлекательной динамики использования оружия против разных врагов в полной мере. Большую часть игры вы стреляете из MP40, доставая верную ракетницу только ради встреч с особыми противниками. А их не то чтобы много, в основном враги люди различных классов. Прохождение портит и странный баланс. Например, весь четвертый эпизод состоит из живучих монахов, сражения с которыми скатываются в монотонное нажатие спускового крючка MP40 а на поздних уровнях почти неубиваемые или вовсе бессмертные роботы больше раздражают, нежели предлагают какие-то интересные геймплейные трудности. В боевике Rotti мало динамики и разнообразия, и добрую четверть игрового времени ее приходится откровенно терпеть. Rotti это набор отдельных отличных идей, которые достаточно скверно работают вместе скажем, уровень The Room. На нем ни одного противника, и вся карта лабиринт с ловушками в духе какой-нибудь гробницы из Индианы Джонса. Концептуально необычно, но интересно ли будет перепройти такой уровень? Нет, ведь после первого раза вам уже известны все трюки. Да и нужно ли подобные в игре, в которую приходят стрелять во врагов? Тоже вопрос спорный. Из-за особенностей движка карты состоят исключительно из параллелепипедов под прямым углом. И это после дум, в которой и скалы, и дома, и крепости. Ни одна из локаций Ротти не выглядит как реально возможное место. Что поверхность острова, что замок триады, что подземелье боссов, нагромождение коробок с расставленными не впопад текстурами. Ротти в отличие от Wolfenstein 3D и дум, составлялась без редактора карт, поэтому фанаты не могли продлить ей жизнь своим творчеством. Как и поковыряться в ее внутренностях без дополнительных усилий. Да и кто вообще захочет их прикладывать, когда сама игра не такая веселая и захватывающая, как уже вышедшая Doom. Rotty идеальный пример сильных и слабых сторон гейм-дизайна Тома Холла, а также иллюстрация причин, почему он покинул разработку Doom. Он великолепен в придумывании интересных сеттингов, отдельных забавных фишек и внутриигрового юмора. Однако все это украшение, побочные детали основного геймплейного скелета, которым лучше бы заниматься кому-нибудь другому, вроде Ромера. Ротти не хватает мощных центровых идей, тех самых динамичных и продуманных сражений. Поэтому у игры почти нет подражателей, а её фанбаза не простирается шире узкого круга таких же чудиков, как и сам Том Холл. Это не значит, что Ротти плоха, но интересна она лишь небольшой прослойке геймеров. И свой след в истории оставила только отдельными идеями и достижениями, а не пробивной формулой, на которую будут равняться потомки. Команда Холла возьмется за следующую игру Prey. Однако даже не доведет ее до релиза. ДИПС разберутся кто куда, Том Холл уйдёт в мобильную разработку, а проект достанется другой студии и попадет в затяжной производственный ад. А PG сменит вывеску на свою ставшую более популярную марку 3D Realms, а сама до определенного момента скроется с радаров. Price of the Trait останется единственной вышедшей игрой Джо Сидлера. Его основное занятие менеджер по коммуникациям. В этом качестве он с 1992 года и по сию пору работает в 3D Realms. Долгое время у шутера даже не будет хорошего фанатского порта, чтобы без технических проблем запускать его на современных машинах. Все это вместе с высказанной ранее по тексту достаточно серьезной критикой может создать впечатление, что Родти не была важна для истории жанра и бесславно исчезла в песках времени. Однако нет. Игру ждал не самый плохой конец. Она жила в сердцах верных фанатов, которые горели идеей вернуть ей былую славу. В 2013 году Rotty получила полноценный ремейк, о котором мы поговорим позже, в рамках уже нового времени. А в 2023 вышло официальное переиздание оригинальной игры Rise of the Triad Ludicrous Edition. Над ним работала в том числе Apogee которая пережила формальное закрытие и скитания по разным владельцам и совсем недавно вновь стала собственностью Скотта Миллера. Спустя практически 30 лет Rise of the Tried заработала на современных операционных системах с наивысшей частотой кадров и в наилучшем разрешении экрана. Код, эффекты, графика, допилено буквально все. Появился онлайн мультиплеер, новый эпизод, редактор карт, вырезанные спрайты врагов, новые катсцены и множество настроек для удобства пользователя. Если захотите ознакомиться с классикой, то Logic Edition лучший вариант из возможных. Rise of the Druid странная игра своего времени и авторская работа Тома Холла. Что стало причиной как ее легендарности, так и узости круга фанатов. Однако она все же повлияла на жанр бумер шутеров подарив индустрии стрельбу с двух рук, ракетджамп, захват флага, мультиплеер более чем на 10 человек. Еще в достижении RotT можно записать первое появление разнообразных персонажей с чуть более проработанной личностью и характером, но это был минимальный прогресс от простого портрета в интерфейсе. Революцию в вопросе харизмы героя, чьими руками геймер расстреливает врагов, совершила другая игра Apex.